глава 23. Как только мы забрались в капсулы, инструкции нам Мефодий действительно дал. Сказал «Парни, живите, попробуйте дождаться наших». Гвоздь снова прервался, отдыхая. А потом капсулы отстрелил. Хоть Гвоздь и продолжил рассказ после минутного перерыва, никто его не торопил. И прыгнул прямо в ядро планеты. Пробил портал прямо внутрь. Как он успел перепрограммировать детонатор бомбы, чтобы тот сработал на выходе из портала, я не знаю. Ведь у него были какие-то жалкие секунды на все это дело. Но идея была блестящей. Гравитационный удар от портала в ядре наложился на эффект от взрыва бомбы. Планету разорвало на куски. «Я немного не понял. Вы зачем планету уничтожили?» Джонни уловил смысла этого отчаянного поступка. «Мефоди сделал это для маскировки, прикрыл наш отход, так сказать. Отыскать пару капсул в чистом космосе, расплюнуть. А вот среди миллиардов осколков...» Гвоздь замолчал, на этот раз не от усталости, а подчеркивая цену, которую пришлось заплатить за их с Шоджи побег. Если от совместного воздействия пробойника и тектонической бомбы планету разорвало на мириады осколков, Мефодия этот исполинский взрыв вообще разметал на атомы. Я думал, капсула не сдюжит, но после взрыва мотала нас так, что если бы не доспех, меня бы по стенкам размазало. Но и это не самое страшное. Ожидание и одиночество. Час в капсуле растягивался на месяц. Попробовать выйти на связь с Шоджи я не имел возможности. Крисы могли уйти, но оставить автоматические системы слежения. Любой сеанс связи тут же нас выдал бы. А еще полная неизвестность. Найдете вы меня или нет? И там ли вообще искать будете?» Эмили почувствовала, как ее грызнула совесть. Герой, собиравшийся пожертвовать собой и не допускал о том, что потомки его бросят. А они ведь фактически бросили. «А Шоджи? Он же сейчас где-то там, лежит в капсуле и ждет нашей помощи». Озарила ее догадка. Гвоздь помедлил с ответом. За него высказался Рома. У организма Андрея уникальное сочетание способностей. Ген австралийской лягушки позволил впасть в анабиоз и экономно расходовать силы. А запас у него с собой был. Помимо ресурсов капсулы, в доспехе размещен инъектор с глюкозой. Комплексный ген пингвина и антилопы Аддакс дал шанс выжить в условиях экстремально низких температур. Ну а ген Геккона сейчас восстанавливает организм из состояния мумии. У Шоджи... У Шоджи таких способностей не было, но мы все равно должны искать его и надеяться на лучшее. Я организую поиски. Эмили подскочила со своего места и вышла из палаты. С точки зрения офицерской чести, она должна отдать долг хотя бы Шоджи. Пусть этот долг и будет последним. Похоже, нам придется здесь конкретно задержаться задумалась Ласка. Хотя спас капсула и должна откликнуться назов их поисковых лучей, но объем пространства предстояло прочесать гигантский. «Шот же-то мы, может, и найдем. Но что будем делать дальше?» озвучил основную проблему Джо. «Нас ждали, готовили за повторил еще раз гвоздь. «И на этот счет я бы очень хотел побеседовать сладко «Ты не поверишь, но у нас как раз есть один на борту» обрадовала своего потерянно найденного возлюбленного ласка. «Кислоту готовить?» – поинтересовался Рома. «Нет, только кресло-каталку». Гвоздь поумерил его кровожадные аппетиты. Кресло-каталка оказалось грозному звездному маршалу не по силам. Он не мог пошевелить пальцами, чтобы управлять ее приводами, поэтому его доставили к прозрачной перегородке на той же кровати, на которой он лежал в палате. А еще гвоздь настоял на том, чтобы его оставили с один на один. «Я не брошу тебя одного!» «Наклонись ниже», — попросил гвоздь, и когда ласка выполнила его просьбу, он тихо продолжил. «Не надо обращаться со мной, как с инвалидом». «Но ты не инвалид, ты поправляешься!» «Вот и веди себя со мной соответствующий», — надавил гость «Я сам с этим управлюсь». «Хорошо». Скрипя сердце, ответила Ласка «Я тебя поняла». Девушка вышла из комнаты, оставив Гвоздева одного. Некоторое время он пролежал в полной тишине. «Народ!» – подал он голос. «Эй, кто-нибудь, поднимите эту дурацкую шторку!» «Ой, прости!» Торопливо вернулась Ласка, хлопнула по кнопке на стеновой панели и снова вышла. Шторка из металлических полос, разделяющая комнату наблюдателей и жилище Латха, Поползла вверх. гладха лежал на постаменте из стали, окруженной желтым туманом. Его раковина была наглухо закрыта и окружена голубым свечением силового поля. «Привет, старый друг!» Громко, насколько позволял голосовой модулятор, произнес гвоздь. В бронированной раковине появилась тонкая щель. Из нее высунулся желтый студень, быстро сформировавший ножку, на конце которой образовался глаз. «Ты не друг, мы с тобой не знакомы», – раздался звук из электронного переводчика. «Ну, давай познакомимся. Я Андрей Гвоздев. Выгляжу я сейчас довольно хреново, но я тот человек, который провел первые переговоры с Латха, знаменитый герой и вообще целый звездный маршал». «Это не ты, ты не мог выжить», – не поверил моллюск. «Как видишь, смог, а в том, что я дерьмово выгляжу, виноваты твои соплеменники, и в связи с этим у меня есть к тебе пара вопросов». «Я готов ответить, но взамен мне нужна гарантия моей безопасности», — Латха был в своем репертуаре. «Весь мир мог катиться в пропасть, но его шкура, точнее раковина, должна оставаться в целости и сохранности».